Во время второй губернаторской кампании по Ярославской области в самом Ярославле в доме культуры Шинник выступал кандидат от правых социалистов по фамилии Коровяк. Это был лысоватый приземистый господин в дорогом пиджаке со вкрадчиво хищной физиономией, какие бывают у дознавателей и собак, когда они собираются укусить. То ли он не владел богатствами русского языка, то ли ему речь такую написали, но слушать его было донельзя да нельзя скучно и тяжело. Ответственный за пожарную безопасность Максим Стрелков послушал кандидата минут так 10 и бочком-бочком стал пробираться вон. На ходу он по привычке прикрывал ладонью правую штанину, на которой имелось давишнее ничем не смываемое пятно». По пути к вестибюлю Максим заметил, что дверь дежурки на пол ладони отворена. Он подошел, заглянул в зазор, и перед ним предстала такая сцена. За большим столом сидели четыре здоровяка, по всем вероятиям телохранители кандидата, которые смотрели в потолок и пошевеливали губами, а на маленьком столике, где обычно стоял графин с водой, масляно чернели четыре укороченных калаша. Максим облокотился о косяк и принялся наблюдать. Один здоровяк сказал, «Если это не геноцид, то, видимо, холокост». Другой здоровяк заметил, «пятая буква И». «Вообще-то холокост», — сказал третий, — «это вульгаризированное древнегреческое Все всесожжение. Вот вам и пятая буква И». Четвертый заметил, «Маловероятно, чтобы в этой газете кто-нибудь владел древнегреческим языком». «Но тогда у нас не лезет закон, если тут пятая буква И». «А откуда взялся у нас закон?» «Составная часть кантовского категорического императива». «Да, это вернее всего закон». «Интересно, скоро этот идиот закончит свое представление, если мы опять без обеда, как в прошлый раз?» Он только-только на записки начал отвечать. «Значит, без обеда, как в прошлый раз. Ладно, поехали дальше. Любовь, воспетая поэтессой Сафо, из восьми букв. Четвертая буква Б. Трибадия. Подошло. Растение, приспособленное к жизни в засушливых условиях. Все четверо подняли глаза к потолку и зашевелили губами, как бывает, когда семейно читается «Отче наш». Максим Стрелков не выдержал и подсказал телохранителям. «Серафит!» Один из здоровяков мельком посмотрел на него, потом в газету и, вздохнув, сообщил товарищам. «Подошло».